Лазарь сердился, когда она отправлялась в Регду или в Оленегорск, то есть не потому сердился, что она туда отправлялась, а потому что не мог, как он говорил, сдержать ее безоглядность. Но все же он соглашался, что Глаша в самом деле покупает вещи необходимые. «У тебя все или нужно, или красиво», — говорил он. Месяц назад, в тот день, когда она только приехала, он до ночи пытался отговорить ее от того, чтобы она оставалась с ним на поселении. Но она уже поняла что чересчур прислушиваться к его уговорам совсем не обязательно. Он хотел, чтобы она была с ним, и это было главное. Все остальное можно было не принимать во внимание. А она была счастлива, безмерно счастлива. Ей даже не верилось, что все сложилось так просто. Она понятия не имела, куда едет. И рассердилась ведь даже, когда Люда сказала, что колония-поселение поселения это считай воли. Теперь Глаша думала, что лично ей большей воли и не надо. Вернее, не надо ей никакой воли без него, а с ним и на поселении было более чем прекрасно. Правда, она все же гнала такие мысли, из-за него гнала. Лазарь-то, она видела, относился к этой своей воле совсем иначе. Но при мысли о том, что он мог бы до сих пор еще быть на строгом режиме, и она видела бы его лишь во время редких свиданий, нет, счастье, счастье и больше ничего. Уговаривал он ее не только в первый день, но и на протяжении всего месяца, которой она уже жила в колонии. Каждый вечер, приходя с работы, Лазер руководил здесь слесарной мастерской и даже целым цехом, как Глаша поняла. Он принимался за уговоры с упрямством, которое, кажется, только ей под силу было вынести. «Глаша — Глаша, — привел он недавно последний довод, — ты, можешь думаешь, что тебе это дешевле выйдет, постоянно здесь жить, чем время от времени сюда приезжать? — Здесь правда дешево жить? — согласилась Глаша. К тому времени она уже ознакомилась с ассортиментом местного магазина и выяснила у жены Николая Степановича, сколько то платит за комнату, в которой живет на территории колонии вместе с мужем. Но это не главное мое соображение. — Тебе вообще не надо о деньгах думать, — сказал он, я объяснил несколько смущенно. — Я, понимаешь, когда вся моя бодяга началась, то многое на тебя перевел. — Что ты на меня перевел? — не поняла Глаша. — Концерн? — Нет. Концерн бы мне ни на кого перевести не дали он улыбнулся. Наивность ее улыбнулся, конечно. Просто деньги. В разных банках. — Как в разных? — растерянно переспросила она. — Ну, в один-то глупо было бы. В разных банках, в разных странах. Не то чтобы очень много, но тебе, я надеялся, хватит. — О, Господи! Она не понимала, расстроилась больше или рассердилась. — Лазарь! Да зачем же? — Затем, что вся эта жизнь не для тебя, — отрезал он. — Какая это? Вот это! в которой надо горло друг другу рвать. То-то жена его решила, что я у нее еще что-то отнять собираюсь, — вспомнила она. Глаша хотела уж было высказать ему все, что об этом думает, но встретила его взгляд и поняла, что ничего она ему не скажет. Только любовь была в этом взгляде. Только любовь. Милый мой, милый! Она губами поочередно коснулась уголков его глаз на широком отлете. — Что ж ты обо мне думал? Что я хрустальная, что ли, принцесса на горошине? На ладони ты меня думал держать, другой ладонью накрывши? — А что? Он закрыл глаза, прислушиваясь к ее поцелуем. Так бы и держал, если б мог. И, открыв глаза, сказал. Ехала б ты глаша. — Куда? — поинтересовалась она. — Да хоть куда. В Париж, в Лондон или в Венецию. Тебе же нравилось в Венеции. — Поедем мы с тобой еще и в Париж, и в Лондон, и в Венецию. Станем старичками и поедем. Будем прогуливаться под ручку по Люксембургскому саду. Или на мосту вздохов целоваться. — Лучше целоваться, — тут же заявил он. — Как скажешь. А пока я съезжу в Оленигорск и куплю набор кастрюль. В Оленигорске Глаша купила не кастрюли, а одежду для Лазаря. То есть она купила ему одежду в первый же день, когда выбралась в Регду. Но теперь накупила ее очень много, и уже ничто попало, лишь бы он рубу снял, а вполне приличные джинсы, рубашку, полушубок, шапку, еле сумки застегнула. А Ленигорск вообще оказался симпатичным городком. Особенно незамерзающий фонтан Глашу удивил. Не удивил, а поразил просто. Она стояла, открыв рот, и не понимала, как это при морозе в 30 градусов хлещут вверх водяные струи. Пока слово местная жительница не указала на здание, рядом с которым и располагался фонтан. Здание оказалось ледовым дворцом, а горячая вода в фонтане — побочным продуктом охлаждения льда. Заодно собеседница объяснила Глаше, где у них тут самый лучший магазин. Там-то она одежду и выбрала. И всю дорогу до колонии думала, как расскажет Лазарю про горячий фонтан и про причудливые ледяные фигуры, в которые превращаются, опадая, его струи. Расскажет сразу же, как только он спросит, ну расскажи, Кроха, что было самое интересное. Она видела немало великих фонтанов, один треви в Риме, чего стоил. Но ни об одном ей не хотелось рассказать ему так, как об этом, из маленького заполярного городка.